Глава 7. Неуловимый. Вопреки ожиданиям Корна, другие группы ничего не нашли или пошли по ложному следу и тоже оказались в тупике. Однако, как Юджина говорил, их неуловимый Синт, или кто он там, появился вновь. Рассматривающие полицейские отчеты аналитики засекли интересный случай. Горничная, которая пришла убирать квартиру заказчика, обнаружила того мертвым. Судя по характерным ранам, действовал тот же «человек», что и в случае с «девчонкой в переулке». Юджин, Рика и Корн тут же выдвинулись на место. Собственная картина была такая же, как и в случае с девушкой. Убийца сработал тихо, никто ничего не видел и не слышал. Камеры его не зафиксировали, система охраны не сработала. Один удар — и человек убит. Но в этот раз пострадавший был клиентом клон-центра. Троица хотела было отправиться туда и выяснить у свежеожившего убиенного, что случилось. Да только выяснилось, что его личностная матрица была уничтожена. Ф «Ну ни хрена себе!» «Как? Ведь пулевых отверстий не было!» «Это не из Димака его, а как тогда?» «Есть и другие способы уничтожить личностную матрицу. Например, удар холодным оружием, специфическим холодным оружием». Ф «Вы уже и до такого дошли?» Тогда понятно. Хотя, откуда такая технология у синтов? Во-первых, то, что это синт, лишь предположение. А во-вторых, почему у синтов не может быть такого оружия? Их разведчики долго жили на наших планетах, вполне могли разжиться Димаком и на его основе создать что-то новое, свое. Ну, может... Теперь к главному, почему убит именно этот человек? Ха, это лучше вас спросить. В каком смысле? Нужно выяснить, кто пострадавший, чем занимался. Быть может, это наведет нас на какую-то мысль. Делаем. Пострадавший, как выяснилось, работал в НИИ, который относительно недавно получил от ног доступ к телеметрии и информации с зондов, находящихся в другой галактике. Тут же Рика сделал стойку и начал выяснять подробности. Оказывается, после того, как их команда опробовала гипердвигатель, НОК запустила программу беспилотной разведки. Автоматический корабль прыгал, там сбрасывал зонды, собирал информацию и возвращался обратно. Дозаправлялся, заправлялся, сбрасывал все добытые данные, и получал новые инструкции, как для себя, так и для зондов. Вновь уходил в прыжок. Один из таких зондов управлялся из НИИ на этой планете. Эрика был уверен, именно из-за него и начался весь сыр-бор. «С чего вдруг?» — не согласился с ним Корн. «Десятки не имеют свои зонды. Почему Синта решили ударить по работникам этого?» «Значит, работники этого нашли что-то такое, что не понравилось синтам», — сделал вывод Юджин. «Это опять же одни теории. Может быть, смерть жертвы не была связана с его работой?» «Ха, ждём подтверждений». «Каких? Новой жертвы?» «Ну, наверное. Других вариантов я не вижу». В этот момент Рика заметил, что копы начали судорожно собираться. Так, а это что? В этот момент один из сотрудников полиции в штатском буквально вбежал в квартиру убитого, подскочил к криминалисту и бросил ему. У нас, труп! Возможно, криминал! Все, все, поехали! Да что за день такой сегодня! буркнул тот и начал быстро складывать вещи. Рика тут же подскочил к нему. Что там случилось? А я знаю, сами же все слышали. А я не больше вашего знаю. Рика бросился вслед за оперативником, который уже исчез за входной дверью. Нагнал он его на лестнице Эй, приятель! Тот мгновенно обернулся, разглядел Рика и с недовольным лицом остановился. Что там у вас случилось? Да, девчонка то ли сама выпилилась, то ли ей помогли, с 84-го этажа сбросилась. Сама? Я думаю, да. Откуда сомнения? Да соседи вроде что-то слышали, но по камерам никого не засекли. Замки целой квартиры квартира тоже заперта изнутри, так что... Скажите, пожалуйста, адрес, мы хотим наведаться. Поинтересовался Корн, словно тень, появившаяся у Рика за спиной. И фамилия жертвы. Жертвой оказалась молодая девушка, работавшая лаборанткой в НИИ. «Ну что, какие вам еще нужны доказательства, а?» — спросил Юджин у Корна. Тот нахмурился. «Нужно найти других сотрудников НИИ, работавших с метрикой и данными дрона». «Вы все же поторопитесь. Здесь убийца, если он вообще был орудовал иначе». «Здесь и не надо было убивать жертв так же, как и в прошлый раз. Проверьте, у этой жертвы не было клона». Корн сделал несколько манипуляций со своим приватником. «Хм, вы правы». «Ха, естественно, прав». «Нужно искать других сотрудников. Отправляйте к ним своих людей. Наверняка убийца кому-то заявится. Тут-то мы его и возьмем. «И лучше бы вам поторопиться. Думаю, у потенциальных жертв не так много времени. Когда эту девчонку выкинули из окна?» «Около сорока минут назад». «За это время убийца мог добраться до следующей жертвы. Нужно действовать быстрее, или мы его упустим?» Установить остальных сотрудников НИИ, которые работали с зондом, Корн смог быстро. И тут же оповестил другие команды. Откопов в этом плане было мало толку. По их же словам, телохранителями или охранниками они становиться не планируют. Каждой потенциальной жертве была отправлена команда. И сейчас Юджин был уверен, шанс поймать убийцу у них появился. Но когда они только-только подъехали к дому, где жила еще одна лаборантка, Сара Конорович, Корна оповестили об еще одном трупе. На этот раз геолог НИИ, которому группа опоздала всего на несколько минут. Когда они попали в квартиру, труп еще остывал, но убийцы уже не было. «Похоже, вы правы. Наш клиент планомерно методично уничтожает сотрудников НИИ. Значит, они что-то интересное накопали. Их работу нужно поручить еще кому-то. Что же там такое? Мне, если честно, и самому стало интересно. Если возьмем убийцу живым, узнаем». «Не забывайте, если мы имеем дело с Синтом, то взять его еще и живым будет та еще задача». «Знаю, знаю. Не переживайте, справлюсь. Главное его найти». Они поднялись на нужный этаж и уже шли по коридору, когда заметили странного типа, пытавшегося открыть одну из дверей. «Кажется, это...» — начал было Рика, но Корн оказался быстрее. Он мгновенно все понял и взял с места в карьер. Тип у двери отреагировал еще быстрее. Он с легкостью блокировал удары Корна, перешел в контрнаступление. Перехватив руку Корна, он взял его на болевой и швырнул в стену. Тело Корна вмяло металл, сползло на пол, но спустя секунду он уже был на ногах. Вот только за эту секунду подозрительный тип успел отбежать на добрый десяток метров. И теперь единственные, кто мешал ему сбежать, были двое старателей. Юджина тип убрал легко и просто. С легкостью вернулся от двойки, сделал подсечку и перескочил через распластавшегося Юджина. С Рика ему пришлось повозиться. Все же у последнего имелся опыт по устранению дублей, так что драться он умел и соответствующие базы имел. Однако силы были слишком неравны. Рика оценил, насколько быстро способен двигаться его противник, и, несмотря на все старания, оказался вскоре на полу рядом с Юджином. Но все же несколько секунд он смог выиграть, притормозив беглеца. Когда тот помчался по лестнице, отставая всего на пару метров за ним бросился корн. Не без труда Рика поднялся на ноги. Рядом кряхтел Юджин, который, похоже, здорово приложился, когда упал. Рика, быстрее товарища, пришел в себя и бросился к лестнице, догонять корна преследующего убийцу. Он проскочил несколько пролетов, когда ниже услышал звуки драки. Ускорившись, он выскочил на площадку, где как раз шел бой. Икорн и Корн, его противник двигались неимоверно быстро, не столько блокируя удары, сколько уворачиваясь от них. Рикка поразился, какой силой обладают оба дуэлянта. Синт, когда промазывал, буквально выламывал стену кулаками. Но икорн от него не отставал. Промахнувшись, он с легкостью гнул и проламывал металлические пиила, будто они были из бумаги. Оставалось только ужасаться тому, какие травмы может нанести такой удар человеку. Для кого-то он мог бы стать последним. Но судя по тому, как метелили друг друга противники, даже несмотря на их сверхчеловеческую силу, умирать никто из них не собирался. Что ж, с синтом оно и понятно, а вот Корн. Рико сообразил, что их наниматель не просто так занимает свое место в конторе. Скорее всего, у Корна столько модификаций имплантов, что он ближе к синту, чем к человеку. Между тем противники схватились, пытаясь взять друг друга на болевой. Корн перехватил руку противника, методично бил в лицо оппоненту. И Рика с ужасом заметил, как деформируется лицо. Кровь уже залила щеки, нос и рот синта. Но тот и не думал сдаваться, продолжал сопротивляться и пытался вырваться. Корн разбил ему лицо настолько, что слезла кожа. Теперь Рика видел блестящий череп. Один глаз просто стек по щеке, обнажив камеру. Но в этот момент Синт изловчился и вырвался из захвата. Ловко отразил удар Корна и толкнул его с такой силой, что тот проломил перила, полетел вниз. Вот только Корн успел схватить Синта, и они вдвоем мухнули в бездну лестничных пролетов. Рика подскочил к пролому, осторожно заглянул вниз. К этому моменту оба дуэлянта еще летели вниз. Рик обнаружил, что ступеньки этажами ниже были отбиты телами летящих, словно торпеда. Синта и корна. Рика бросился вниз. Вполне возможно, что после падения с такой высоты Синт уже будет не такой быстрой и борзой. А значит, у Рика может получиться его схватить. Что случилось с корном, он предпочитал не думать. Когда Рика был внизу, убийцы нигде не было видно. А вот корн лежал без сознания на земле. Рика подошел к нему, достал модуль аптечки, с которым никогда не расставался, намотал на руку корна и запустил. Минута. И тот открыл глаза. «Где Синт?» «Сбежал!» а «Девчонка...» Рика похватился только сейчас. Он оставил Юджина наверху одного. И что с девчонкой они не знали. Но, по идее, если помешали Синту проникнуть в квартиру, то с девчонкой должен быть порядок. Рика тут же принялся вызывать Юджина. А, «Ну что, взяли?» Тот откликнулся мгновенно. «Нет, ушел гадина! Что с девчонкой?» «А что с ней? Сидит в квартире и открывать мне не хочет». «Скажи, мы сейчас поднимемся. Ее нужно забрать отсюда», — заявил Корн. «Вам бы в больничку». «Нормально. Если в себя пришел, значит, все в порядке будет». Собственно, Рика в этом не сомневался. Он уже понял, что в Корна насовались столько железо, что он скорее больше походит на робота, чем на человека. Что, в свою очередь, значит, в больнице ему особо ничем не помогут. Да и без надобности ему туда. Импланты справятся сами. Быстро восстановят все поврежденные ткани, колонии нанитов смогут срастить кости, если были переломы, и заживят раны. Рик даже готов был поспорить, что у корна наниты самого последнего поколения. И в таких количествах, что даже будучи при смерти, он сможет вернуться в нормальное состояние за пару часов. Да чего там. Если ему конечности оторвать, то наниты смогут за несколько часов, ну, максимум дней, отрастить новые. Как Рика и думал, Корн пришел в себя уже через пару минут. Сначала он шел, еле переставляя ноги, но с каждым пройденным этажом набирался сил. В конце концов, до нужного им этажа добрался полный силы бодрый Корн и запыхавшийся, уставший Рика. Тут они узнали, что Юджин так и не смог попасть в квартиру потенциальной жертвы. Та угрожала ему из-за двери и уже вызвала полицию. Копы, к слову, прибыли уже через пару минут. Даже начали своими пушками махать, пока не узнали, кто Корн такой. С горем пополам девчонку из квартиры достать удалось. И Корн тут уже толком ей ничего не объяснив, потащил вниз, к у конторы. Усадив ее, они все трое погрузились следом, и гравелёт взлетел. «И он хочет уничтожить всех, кто работал с зондами или имел доступ к данным с него?» Закончил Рик объяснять девушке ситуацию. Ну, что там такого? Обычные разведданные, ничего такого я не видела». Синт считает иначе. «Синт, думаете, мы нашли что-то такое, что может им угрожать?» «Ха, угрожать им? Эти сволочи обманули нас, избежали черт знает куда, возвращаться не планировали, но вот прислали к нам убийцу. Зачем и почему, мы можем только догадываться». Поймаем лазутчика и все узнаем, сказал Корн, сидящий за рулем. Если поймаем, в прошлый раз не особо получилось. На это Корн ничего отвечать не стал, сделав вид, что не услышал. Рика заметил, что гравилет летит совершенно не туда, куда планировалось изначально. А куда это мы направляемся? В безопасное место. Туда свозят остальных ученых. Там Синтах не найдет. Хм, хотелось бы верить. Синт пару минут назад достал еще одну жертву и уничтожил одну из наших групп. «Что?» — в один голос спросили Рика, Юджин и Сара. «Георгий Свободнов, знаете такого?» «Знаю. Он умер?» «Да». Рика поморщился. Иногда Корон вел себя так, что Рика вообще сомневался, человек ли он. «Можно ведь было как-то мягче сообщить такую новость. Видеть же, девушку это сообщение буквально прибило». Сидит, понурив голову, явно прикидывает, как долго протянет она сама. «Не волнуйтесь, место, в которое я вас везу, полностью безопасно», — заявил Корн, будто бы, прочитав мысли Рика. Девушка ничего не ответила. «А что значит, группу уничтожили?» — спросил Рика, наклонившись ближе к Корну, Надеюсь, что его шепот не услышит сидящая сзади девушка. «У них ведь был такой же, ну, как и вы». Он не знал, как правильно назвать «торпеду», коей фактически являлся Корн. Но тот прекрасно понял, что имеет в виду Рика, и просто кивнул. «Да, в той группе был оперативник моего уровня». «И что с ним стало?» «Уничтожен». Рика тяжело вздохнул. «Позитивно. Нечего сказать». «Это что же получается? Синты и с ними так легко смог расправиться? То, что Рика, Юджин и Корн выжили, лишь дело случая». Все только потому, что Синт решил с ним не связываться и отступить. гравилет медленно опустился и стал на парковке возле небольшого загородного домика. Рика обратил внимание, что две точно такие же машины, как и у них, уже стояли тут. Значит, прибыли еще две группы со своими учеными. «Пойдемте». Корн открыл дверь, помог девушке покинуть гравилет «Об этом месте Синт не сможет узнать. И тут...» Он вдруг замолчал, уставился куда-то вперед. «Оставайтесь тут!» — приказал он и бросился вперед. Миг, и корн исчез, будто его и не было. «Это что такое было? Куда это он? Что-то не так?» — ответил Рика, шагая в направление, куда бросился корн. В заграды виднелся полисадник, а вдалеке за обильно растущей зеленью был виден и сам дом. Рика подошел к воротам, уставился на здание. Что-то в нем ему не понравилось. Что-то было не так, да и корн, похоже, что-то такое засек. Несколько секунд, и Рика понял, что его смущает. Одно из окон было разбито. «Уходим! Быстро в машину!» «Но!» Начала была Сара, однако Юджин, который лишних вопросов в таких ситуациях не задавал, затолкал ее в салон, сел рядом. Рика, оббежав гравелет, рухнул на сиденье и тут же включил машину, заставил ее быстро рвануть в небо. Вслед им понеслась автоматная очередь, но было уже поздно, они ушли. «Ха, хотя и безопасное место!» — хмыкнул Юджин.